Глава двадцать «Леди и тьма». Под крышкой другая, из полупрозрачного камня, которая изнутри будто изморозью затянула. Орис коснулась его и тотчас отдёрнула руку. Еще не время, но когда? Скоро. «Славьте императрицу, кровь которой благословенна. Она прольется на алтарь во славу. Возвращаемся». Приказ был однозначен, и воля того, кто еще не был жив, но уже и мертвым не являлся, ощущалась всей сутью. Просто вот так возвращаемся, Улерих не ощущал, или был слишком дерзок. Левый страж раздраженно щелкнул клешнями. Да понял я, понял, проворчал Улерих, поднимая руки. Просто непонятно, зачем мы вообще сюда. Он смолк на полусловие, и взгляд его, остекленевший, уперся в стену. Приоткрытый рот, перекошенное лицо с дергающимся глазом. «О да, теперь и он будет удостоен величайшей чести. Славьте императрицу, ибо грядет она». Сердце несет в ладонях, чтобы вложить в грудь императора. «Дар величайший, дар божественный». Ульрих вздрогнул и отмер. а Аорис ощутила ревнивую обиду.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 Или вот ее руки взять. Откуда взялся этот нехороший сероватый оттенок кожи? Запястья окажутся слишком широкими, а пальцы коротковатыми. Сумочка слишком уж усыпана драгоценностями. «Ах, милочка, вы все собой любуетесь!» Она вздрогнула. Лайра и Сабелла. Случайно, стиле, старая стерва улыбается, и зеркала к ней благосклонны.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 Или этот ее разговор о заговорах? Не стоит ли считать его намеком, что старухе известно куда больше?» Страх опалил и развеялся. «Нет, зная она хотя бы малость, да не слабы, и тогда в зеркальной зале Орис встречал бы отряд императорской стражи. Он несколько рассердился, узнав, что вы посмели нарушить приказ. Пожелание позволило себе уточнить Орис.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 Полагаю, отчасти из-за гибели семьи Аляхар, которая когда-то правила этими землями. В хрониках я не нашел причин. Лишь упоминание, что и император, и императрица, и трое их сыновей трагически погибли. Подозрительно? Дух знает. Он говорит, потому что каждое его слово отзывается в душе Ричарда. Он хочет мести, это нормально.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 Небось, сам Мак при жизни не отличался добротой, иначе вряд ли бы его назвали великим некромантом. Значит, руки по локоть в крови, а туда же, учить других. Обратный путь был скучен. Разве что шепоток в голове развлекал. Тьма считала шаги, и получилось, что сделали они едва две дюжины. В целом это соответствовало размерам склепа. Снаружи все еще была ночь.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 Определенно, будто кто-то другой вдруг примерил человеческое тело. И этот чужой был не просто жесток, не то слово неправильное, он был безжалостен, любопытен, лишён всякого представления о морали и этике. Да, сами эти понятия были ему чужды, а вот собственное желание. Убей! Некромант сглотнул и закрыл глаза. Тебе это ничего не будет стоить, а я...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 Вернуться они ведь ждут, нехорошо заставлять людей ждать. А дома Ричард сам подошел к Тихону и сказал «Опять». Альф же кивнул и коснулся головы. И почему-то мне показалось, что при этом Тихон нахмурился. Наверное, не всё было в его силах.